В обед Гешка пошел к женскому модулю. Он дождался, когда длинноногая девушка со свертком в руке пройдет мимо него. Вышел из тени модуля, быстро догнал ее и взял за руку. — Я должен вам сказать, — начал он, совершенно не зная, что будет говорить дальше. Э-э-э, командир полка, очень вами недоволен? Девушка вблизи выглядела не так эффектно, как издали. И тем более, как из-за кошка Уазика. Безусловно, она была хуже Тамарки, но выбирать не приходилось. Рот ее скривился в ненатуральной усмешке. Она высвободила руку и отошла на шаг. «Что тебе надо?» — спросила она. Гешка на секунду опешил, но быстро взял себя в руки, обретя привычную уверенность в себе. «Прежде всего вызвать в ней любопытство». «Я всего-то хотел вам передать, что Евгений Петрович высказал вам свое фе!» Продолжал он нести ахинею. «Вы меня не бойтесь, я с разветроты зовут Геной, холостяк, живу в Москве, а отец мой, между прочим, генерал...» «Ах, разведчик!» — усмехнулась девушка. Скрестила на груди руки, выставила вперед ножку. «Ну, что еще?» — сказал Евгений Петрович. «Бюст второй размер!» «Возраст лет двадцать пять. Наверняка уже была замужем. Евгений Петрович еще сказал, чтобы вы не ходили загорать в рабочее время». Девушка настороженно смотрела Гешке в глаза, потом опустила голову, стала катать ножкой камешек. «Что-то не то», — подумал Гешка. «А тебя в самом деле Геной зовут?» — спросила девушка. «В самом? А как тебя?» «Знаешь что?» Девушка стрельнула глазами. «Не финти мне здесь!» И снова замолчала. «Она не моих слов ждет», — подумал Гешка. «Она свои подбирает». «Ну, пройдемся, что ли?» Она повернулась. Взгляд под ноги, будто модуль, стоящий неподалеку. Слепил глаза. «Нет, давай лучше по той дороге». Гешка шел за девушкой и придумывал варианты. первое. Дать липовый московский телефон. Второе — рассказать про Арбат, Олимпийский, где недавно были гастроли Юра-Яхип. Можно для затравки описать кухню Праги. Что еще? Альпинизмом ее вряд ли заинтересуешь. А вот дачей папика... — Чего молчишь? — спросила она. — Сходим вечером к минному полю. Едва ли не в открытую пошел Генка. — Вот что! Девушка сильно дернула его за рукав. «Не трави душу, рассказывай! Что тебе Евгений Петрович поручил разведать?» «Ну...» — протянул Гешка, лихорадочно придумывая ответ. «Дался тебе этот Евгений Петрович? Хочешь, я лучше дам тебе свой московский телефон? Когда вернусь, позвонишь, сходим в кабак». «Если ты сейчас не скажешь, что просил передать мне Евгений Петрович...» — негромко, но твердо произнесла девушка. «То полетишь отсюда к чертовой матери!» «Ладно...» — кивнул Гешка, — расколола, в общем, кочен, интересовался, как ты живешь, какие проблемы. Девушка искосо следила за Гешкиным лицом. Он заметил в ее глазах недоверие и настороженность. — Интересуется, как живу, что-то не очень верится, закрылся, как в крепости, ну, что еще соврешь? И тут Гешку осенило, его догадка была настолько неприятной, что он даже обернулся. Не следит ли кто? Конечно же, это она стучалась в комнату Кочина тем вечером. Она подруга командира полка, или как это теперь называется. Надо сматываться, — подумал он, — это будет лучше всего. Девушка шла на полшага впереди со своим вечным свертком в руках, вяло поднимая босоножками пыль. Гешка разглядел, что это была обычная простыня, подстилка. «Ну?» — уже без любопытства спросила она. «Это все?» «Лучше будет, если он сам тебе обо всем расскажет», — увильнул Гешка. «Вот-вот, об этом-то я и думаю», — согласилась девушка. «Ты не обижайся на него, что он тогда тебе не открыл». Гешку понесло. Он уже оседлал фантазию и пришпорил ее бока. «Да?» — несколько наигранно, — переспросила девушка, подняв вверх бровки. И почему же он не открыл? Они с начальником штаба разрабатывали очень секретную операцию. «Не ври!» — резко сказала девушка. «Я знаю, кто был у Кочина!» И она многозначительно качнула головой. «Ну, кто?» «Не твое дело. Можешь передать своему Кочину, что если он захочет мне что-то сказать, то пусть наберется смелости обойтись без посредника». Она остановилась. «Куда мы идем?» Ты, наверное, загорать. Какое теперь загорать? Голова ничего не соображает. Давай где-нибудь сядем. Они прошли к воротам автопарка, сели на бетонные ступеньки, разогретые на солнце пёки, как печь. Гешка думал над тем, как бы красиво распрощаться. Гарнизонный флирт не удался, не говоря уж о военно-полевом романе. Лишь бы Кочин не узнал, что я к ней подкалывался, переживал он. Гешка почувствовал на себе чью-то тень. Он поднял глаза и увидел смуглого усатого лейтенанта. «Вставать надо, солдат!» — напомнил тот. Гешка встал. Лейтенант, выгоревшим до белизны ХБ, не сводил глаз девушки. «Надо поговорить, Таня!» — сказал он ей. «Ого!» — обалдел Гешка. «Тут уж не любовный треугольник, а целый параллелограмм! «Говори!» — ответила девушка и отвернулась, подчеркнуто глядя в сторону. «Кто это?» — кивнул лейтенант на Гешку. «Мой друг!» — ответила она с тихим вздохом. Гешка рассчитывал, если лейтенант начнет распускать руки, то он, пожалуй, рискнет ответить. Но лейтенант встал Гешке спиной и снова сказал девушке, «Я бы хотел получить разъяснение». Девушка молчала. «Ты можешь отойти?» спросил лейтенанту Гешки. «Мне отойти, Таня?» Девушка пожала плечами. «Как хочешь». Гешка отошел на десять шагов. Он стал к ним боком, искоса наблюдая за лейтенантом. «Хахаль номер два!» оценил он его. Сначала они разговаривали в полголоса, и Гешка ничего не мог расслышать. Затем Татьяна стала говорить громче. — Все, хватит. Я люблю его, Саш, понимаешь? Я ничего не знала. Правду тебе говорю. Успокойся, прошу тебя. Ну, прости, Саш. Лейтенант вдруг взял девушку рукой за подбородок и толкнул пальцами ее лицо, как закрывают форточку, чтобы не сквозило. Повернулся и быстро-быстро пошел в автопарк. Гешка подскочил к Татьяне. Она не могла поднять глаз. «Идем!» — только и выдавила из себя. «Хочешь, я догоню его и дам по шее?» Девушка вдруг остановилась, подняла искаженное грубыми чертами лицо. «Ты салага! Ты кому собрался по шее давать? Сашка! Афган вдоль и поперек исползал! Он его своими руками прощупал, понял? А кто ты такой? Вали отсюда, теленок!» У Гешки даже дыхание сперло от злости. Он приоткрыл рот, Ошалело, глядя на девушку, изменившуюся вдруг так неузнаваемо. «Ах, я теленок!» Гешка шумно засопел и с ненавистью посмотрел в глаза девушки «Сама ты!» — едко процедил он. «Дура! Я тебе лапшу на уши вешал, а ты верила! Не посылал Кочин меня к тебе, больно ты ему нужна! Это я у него в комнате был, когда ты в дверь ломилась! Он тебя видеть не хотел и мне давал знак, чтобы я сидел тихо!» «Ясно! Чучундра!» Татьяна круто повернулась, обняла себя за плечи и поплелась куда-то по пылюке. Белые босонушки ее стали серые-серые, дурацкая простыня свисала до колен. Злости, как не бывало, вместо нее душу заполнило что-то щемящее, похожее на жалость. «Подлец!» — сказал сам себе Гешка. «Подлец! Мое имя, профессия, призвание, увлечение! Подлец!» Зайдя в казарму, Гешка проскочил в коптерку гурули и плотно закрыл за собой дверь. Прапорщик разбирал гору бронежилетов, закидывал их на полки. Рота только вернулась с гор. «Мне плохо, Витя!» — сказал Гешка, опускаясь на табуретку. «Мне тоже!» — ответил гурули. — Лужкова убили! Замполит ходил перед строем, будто не мог стоять, будто был босиком на горячей гальке. Никто не разговаривал, солдаты только изредка покашливали. Рыбаков ждал тишины. — Я написал письмо матери Николая Лужкова. Хочу вам зачитать! Замполит развернул лист. Десятки глаз устремились на него. «Уважаемая Лидия Алексеевна, человек рождается для долга, и в этом высший смысл его жизни. В детстве он должен хорошо учиться, он должен быть честным, должен любить труд, своих родителей, свою родину. Но наступает час, когда он должен выполнить свой долг перед Отечеством». «Все мы, оказывается, погрязли в долгах», — думал Ешка, — «если предположить невозможное, что я здесь умру» то моя матушка получит очень похожий текст, и Рота также будет стоять, и Рыбаков. Фотографию Лужкова приклеили к листу ватмана, обвели черной рамкой, повесили на доску документации. Гешка забыл лицо Лужкова, помнил только, что у того была тоненькая шея. На фотке Лужков таким и получился, лицо никакое стандартное, какие вообще не запоминаются. А шея тоненькая. Осознания смерти не было. Гешка не испытывал жалости к погибшему солдату. Не было ведь раньше в ешкиной жизни этого Лужкова. Не было и больше не будет. Они как попутчики в поезде. Встретились, поговорили и расстались. Старики перестелили койку Лужкова, положили на подушку фуражку, рядом повесили парадку. Гурулий освободил тумбочку, Вещи Лужкова. Спрятал в картонную коробку из-под сухпайка. Вещей-то всего. Бутылочка одеколона. На дне осталось. Мятый конверт. Это письмо неделю по полку бродило. Никто фамилию разобрать не мог. Чистые носки. Может быть, начал уже откладывать вещи на дембель. Фарфоровый пёс. Размером со спичечный коробок. Записная книжка. Вся чистая. Только на первой страничке стихи мы родине служим в далеком афганистане по зову партии родной мы как один в шеренгу встали нас красный флаг в бой поведет мы для победы сил не пожалеем отчизне верность мы докажем последнюю строчку не дописал наверное к слову пожалеем не нашел рифмы через два дня гурулей повез гроб в союз замполит перед строем Вручил пулемет Лужкова Янышу. Яныш, оказывается, был страшно сентиментален. Он коснулся губами оружия и быстро встал в строй, чтобы никто не успел увидеть его слез. «Папа, здравствуй!» — написал Гешка на листке бумаги. Потом долго грыз ручку, уставившись на эти одинокие слова, похожие на люминесцентный лозунг, пришпандоренный к стене дома. он скомкал лист Выдрал из тетради новый. «Здравствуй, мама!» Размашисто написал он. Он спал. И снилось ему, Как он бьет кулаками Тамарку по лицу. Коричневые волны Наползают на стеклянный берег. Нет, скорее похоже на театр. Занавес закрывается. Окунное стекло Мелко дрожит от рыка кондиционера. Пыль прозрачной коричневой шторкой пляшет по нему, медленно сползает вниз. В самом деле, как волны, или как театр. Кочин коснулся щекой окна, скосил глаза, читая царапины на подоконнике снаружи. ДМБ-88, Москва. «Наверняка пулей нацарапались стервицы», — подумал он. «Милитаризированные дети». «Им легче патрон найти, нежели гвоздь. ДМБ!» «Счастливейший из дней, которого ждут в гарнизоне все, от полковника до солдата. ДМБ!» Кочин круто повернулся на каблуках лицом в зал. Докладывал начальник штаба Белкин Василий Иванович. «Да, внимание к нему ноль. Все смотрят на Кочина. Фигура командира полка, разумеется, более заметная». Крутится чего-то подполковник у окна, надписи всякие вычитывает, скрипит каблуками полинолеум. Вот и срабатывает парадокс Портера. Это когда во время спектакля кто-то заходит в зал, и зрители как один оборачиваются на шаги. Опоздавший зритель на секунду становится более интересным, чем целая сцена артистов. Начальник штаба кашлянул, замолк, и тоже посмотрел на Кочина. Вот и заглох хрупкий аппарат. Начальство ведет себя неординарно. Подчиненные на всякий случай предпочитают остановить все, что можно остановить, ибо лучше ничего не делать, чем делать не то, что надо. Странные люди, ведь им через несколько дней под пули. Кочин кивнул головой, мол, продолжайте, я удовлетворен вашим почтением к моей особе и снова повернулся лицом к запыленному окну. «Операции в этом районе не проводились ни разу», продолжал начальник штаба. «О дислокации нескольких бандформирований в Нангархаре мы узнали после несчастного случая, когда сожгли нашу колонну. Обстановку усложняет наличие укрепрайонов, позиций тяжелых орудий, мины на дорогах и тропах. Предупреждаю, возможен обстрел командного пункта». Правильно, это для того, чтобы не расслаблялись, а то в прошлый раз не успели оборудовать КП, как весь штаб, подполковники, майоры рванулись в палатку забивать себе койки на ночь, устроили толкотню, ругань, а после ужина палатку разворотило точным попаданием мины. К счастью, в ней никого не было. Северо-запад района боевых действий. Насыщен средствами огневого воздействия Это уже начальник артиллерии Как всегда, он поначалу будет запугивать Рисовать обстановку только в черных красках А под конец доклада даст фантастические гарантии Вроде того, что всю войну артиллеристы выиграют сами Предположительно, на вооружении противника Находятся безоткатные орудия, минометы, реактивные пусковые установки Пауза. Повернулся к карте, ткнул куда-то указкой. Точность огня нашей артиллерии будет гарантирована. Тридцатиминутной артиллерийской подготовкой будут поражены следующие цели и объекты. Ну вот, облегчил душу. Гарантию дает, как порядочная мастерская. И все-таки грубо они работают. Грубо. Скомандует начальник артиллерии огонь. батарея плюнет. И нет кишлака. А ведь для кого-то. Такой объект и место, где родился. И крыша над головой. И знакомая до каждого камешка улица. Древние дувалы и мазанки расплачиваются за ошибки и немудрость людей. А что интересного, скажет нам начальник инженерной службы.